Зимбабве. Пограничная зона. Плоскогорье. Севернее Русамба, 13 июля 2009 года. Альмумид всматривался угромоздившуюся на горизонте горы и пытался вспомнить, что они ему напоминают. Кажется, учебный центр, в котором он проходил курс обучения действиям в горах, Еще давно и в совершенно другой стране, но навыки, полученные им от кафиров, не раз спасли ему жизнь. Эмир. альмумит молча повернулся. Они ушли. Машину замаскировали. Видимо, решили не рисковать и идти дальше пешком. Приведим току Через несколько секунд чернокожий сержант оказался рядом. Преданно заглянул в глаза Альмумиту. Мои враги ушли пешком, неторопливо сказал Альмумит. Они ушли в Мозамбик, поэтому и мы пойдем пешком. Ты хороший следопыт. Да бана. все мотобелы, хорошие охотники и следопыты. Слово «мотобел» для Альмумита ничего не значило. Впрочем, мотобел, так мотобел, лишь бы след не потерял. «А ты сможешь различить их следы?» «Да, банно. даже если они прошли несколько дней назад, вот только...» «Они опережают нас на день максимум, что вот только...» «Они пошли туда?» Мтоку показал рукой в сторону изломанной линии гор на горизонте. «Да, там граница, и там минное поле». «Минное поле?» Какое? Большое банно. Его установили белые дьяволы очень давно, несколько десятков лет назад, но оно все еще забирает человеческие жизни. Большое это какое? Десять метров в ширину, двадцать, тридцать. Там патрули есть, наземные, воздушные, колючая проволока, датчики. Метров двадцать банно, не меньше, а патрули. «У нас бедная страна, банна, да и зачем патрулировать границу, если мины убьют всякого, кто захочет ее перейти?» «Это не проблема. О минах позаботимся мы, главное, не потеряй след». мумит повернулся к командиру воинства маджахедов. «Подготовиться к переходу. Срок — 30 минут. Машины замаскировать, оружие, запас воды и еды на три дня». Через полчаса выступаем. Может, дождемся темноты, чтобы идти через границу? Осторожно поинтересовался Али. Дождемся, пока нас всех не перебьют. Выступаем через полчаса. Али, за жизнь и здоровье кефира отвечаешь лично. Маджахеды подошли к границе, когда на часах было уже три. Альмумит огляделся в бинокль по сторонам. И в самом деле, накатанной колеи перед минным полем со стороны Зимбабве не было. Со стороны Мозамбика была. Надо было, конечно, выяснить график движения пограничных патрулей, но времени совершенно не было. Теперь, когда кеофиры идут на своих двоих, и радиопередатчик не показывает их местонахождение через спутник, вероятность их потерять увеличивается многократно. «Выставить дозоры по сто метров в ту и в другую сторону. На каждом дозоре по три человека. Пулеметчик, гранатометчик, снайпер. При выявлении патруля огонь на поражение без команды. Всем замаскироваться. Саперов вперед». Основная часть группы террористов замаскировалась у ложбинки, невидимые с дороги. Усиленные дозоры разместились по сторонам и выше занимая господствующую над местностью позицию. Ими простреливалась дорога на территории Мозамбика, по меньшей мере на 700 метров как в ту, так и в другую сторону. Двое маджахедов, являющихся нештатными саперами, откровенно говоря, львинная доля их опыта сводилась к установке фугасов на иракских дорогах. Поползли по нейтральной полосе, разминируя полосу, достаточную для того, чтобы... Отряд маджахедов прошел на другую сторону. Естественно, они попали. Не могли не попасть. Интервал движения патрулей в дневное время составлял два часа, ночью же они не ездили вовсе. Африканцы вообще неохотно передвигались ночью, не говоря уж о том, чтобы воевать. Поэтому Эдриану Девету об обнаружении патрулями можно было не беспокоиться. А вот сапёраль Альмумита, мумита уже преодолевшие четыре пятых заминированной полосы, оказались под ударом. И остаться в живых они могли. Чихание изношенного мотора они услышали за километр, когда с машины их разглядеть было невозможно. У каждого из них была маскировочная сеть. Если бы они накинули на себя сеть и затаились, скорее всего, остались бы незамеченными. Бойцы Мазамбикского пограничного патруля ездили здесь по несколько раз в день. Патрулирование надоело им смертельно, поэтому по сторонам они не смотрели, не говоря уж о том, чтобы сматриваться в землю на заминированной полосе. Но тут саперам просто не повезло. Один из них допустил ошибку. Накрываясь маскировочной сетью, он сильно оперся локтем об землю и как на грех там оказалась противопехотная мина. Взрыв противопехотной мины был несильным. просто земля вдруг вздыбилась красно-черным фонтаном, разбрасывая вокруг куски почвы, слежавшейся за много лет и по прочности не сильно уступающей камню, куски мяса и костей. Взрыв оторвал часть руки у незадачливого сапера, вогнав ему в бок осколки собственной кости. Кистью вместе с частью руки приземлилась на территории Мозамбика. Сам же сапер пока оставался в Зимбабве. Следующую ошибку допустили бойцы мозамбикского патруля. Их водитель со всей дури даванул на тормоз, буквально бросив пулеметчика грудью на пулемет и не давая ему сориентироваться и стрелять. Прошедшие горячие точки, прежде всего Ирак и Афганистан. В таких случаях, что есть дури, давят на газ. Но этого парня призвали только три месяца назад, и за руль он впервые сел в армии. Увидев, как впереди метрах в трехстах фонтаном вздыбилась земля, он инстинктивно нажал на тормоз. Для маджахедов подрыв их товарища тоже стал полной неожиданностью, поэтому и они промедлили пару секунд. Этого времени хватило пулеметчику мазамбикцев старому и опытному бойцу, раньше воевавшему за Фрелима. В Мазамбике было две группировки Фрелима, поддерживаемая СССР и Ринама, поддерживаемая ЮАР и Родезией. Гражданская война в стране шла больше десяти лет и разорила экономику Мазамбика чистую Мир был заключен только в 2001 году. Примечание автора. Сориентироваться, навести ствол пулемета на место подрыва и нажать на гашетку. Град пуль калибра 12,7 мм буквально в клочья разорвал незадачливого сапера. Одна из пуль попала и в его сотоварища, надежно замаскированного сетью, попала случайно, но раненых от таких пуль не бывает. Тяжелая пуля пробила маджахеда насквозь, вырвав часть позвоночника и уйдя глубоко в землю. Выстрела снайпера террористов мазамбикцы не услышали. Грохот пулемета перекрывал все звуки на поле боя. Боец в азарте давил на спуск. Пулемет с грохотом и лязгом пожирал стальную ленту, выплевывая сгустки огня. И тут голова пулеметчика взорвалась серо-красным облаком. Горячие сгустки заляпали других бойцов в азарте, строчащих из автоматов по месту подрыва и совсем не смотрящих по сторонам. Успел понять, что происходит только командир пограничного патруля. Он как раз добивал магазин своего автомата, как вдруг сверху ухлестнуло что-то горячее и мягкое, заляпав ему волосы. Он машинально провел рукой по голове, поднес глазам. Рука была заляпана белокрасными сгустками. Обернулся и успел увидеть комету, летящую к лендроверу и оставляющую за собой серый дымный след. Потом мир разорвался огненной вспышкой. Альмумид спокойно прошел по расчищенной полосе до того места, где путь ему преградила кровавое месиво, в которое превратились двое его бойцов. Один из них, тот, что получил пулю в спину, был еще жив, но не кричал, не стонал, а страшно хрипел. «Аллах Акбар!» Кровавые брызги оросили одежду альмумита, но он уже думал, как преодолеть оставшееся минное поле, ведь оставалось не больше трех метров. Придумал. Отошел от края минного поля, достал две гранаты РГД-5, выдернул чеки, прицелился. Бах! Фонтан земли на самом краю минного поля, сначала небольшой. Через долю секунды еще один побольше. Старая мина, не выдержав разрыва, на поверхности сдетонировала. Бах! Второй куст разрыва вырос на самой кромке минного поля. Там ничего не было. Проход был свободен. Аль-Мумит махнул рукой, показывая, что можно выходить из укрытий. Маджахеды смотрели на него с восхищением. Так точно бросить гранаты мог далеко не каждый. Переходим по одному. Кто перейдет, занимает оборону по ту сторону дороги. Кто подорвется, пристрелю. Вперед. Сожалением, глядя на догорающий лендровер, Ральмумит подумал, что машина на той стороне да еще и с крупнокалиберным пулеметом была бы весьма кстати, но не судьба.